Глава вторая А дело было так. В 39 царстве, в 30-м государстве жил-был кот. Но не просто кот, а кот-баюн. В тот весенний день, когда началась эта печальная история, кот предавался... После полуденному отдыху, после утреннего сна. Он возлежал кверху брюхом на куче прошлогодней палы листвы и сквозь прищуренные глаза наблюдал за игрой света и тени в ветвях могучего дуба, лениво подбрасывая белое гусиное перышко. Все, что осталось от второго завтрака. Дуб этот кот давно облюбовал как идеальное место наблюдения за тропой. Удобно устроившись на высокой ветке, Баюн издалека мог видеть очередного богатыря, спешащего на подвиг. Ближайшие подступы к логову уже были усеяны красноречиво блестевшими ламами, шлемами, мечами и прочей боевой амуницией предыдущих охотников за славой. Но богатыри все не унимались. Кот Баюн даже подумывал повесить поблизости табличку «Осторожно, злой кот!». Но все как-то лапы не доходили. У него скопилась внушительная коллекция новых и антикварных предметов. Под настроение Баюн любил перебирать эти трофеи и вспоминать, какому богатырю что принадлежало. Особенно отличился недавний добрый молодец, явившийся с бензопилой. Конечно, полагаться только на зрение и слух довольно опрометчиво. Находчивый кот долго думал, как решить проблему безопасности своей уникальной персоны и недавно кое-что сообразил. Правда, еще не успел опробовать новое приобретение. Тут отдых кота был прерван самым возмутительным образом. Из кустов вспорхнула стайка мелких птиц, Вдалеке послушался размеренный стук, и юный бас выразил свое неудовольствие из-за ветки, растущей прямо на уровне молодецкого лба. «Ясно. Очередной искатель приключений поспешает». Баюнастрозуба зевнул и нехотя встал. Пора было исполнять свои прямые обязанности. Мур-мур-мур. Привычно заучал кот, не отрываясь, впрочем, от более важных дел. Подточил когти о дубовую кору, убедился в безупречности своей блистательной шкуры, потянулся и выставил хвост трубой. Протяжный, зловещий и унылый звук, ничего общего с мурчанием банального домашнего питомца, растекся по лесу, зазвенял в ушах, отразился от низко проплывающего облака. На три сажени окрест разом замолчали все птицы. Кот представил, как богатырь сладко зевает, потом начинает неудержимо клониться к седлу, потом падает на землю и В общем, кот был очень удивлен, когда на тропинке раздалось звякание сбруи, вялый перестук копыт, и из листвы показался незнакомый Упитанный молодец, в кольчуге заржавленный, с булавой шипасты наперевес. Типичный богатырь? Нет, не типичный. Типичный богатырь от нежного мурлыкания кота должен был, если не пасть с коня на тропинке, в лучшем случае, то заснуть беспечным сном под кустиком, а не подъезжать к логову с таким видом, будто не на бой с чудовищем выехал, А на свидание с красной девицей. Почему мурчание не сработало с этим, каким там богатырем, леши ему в печенку? Ну, ничего, сейчас кот ему покажет. Боюн распушился, натопырился, выгнул спину, став сразу вдвое больше, опустил морду и навострил уши. По мнению кота, в таком виде. Он был похож на родственника змея Горыныча. Богатырь должен был или сразу помереть от инфаркта, или пустить коня галопом, вовсю прыть, удирая от ужасающего монстра. Но мнение богатыря не совпадало с кошачьим. — А кто у нас тут такой пушистенький? — неожиданно засюсюкал молодец, спрыгивая с коня. — Такой толстенький. — Ну чего глазки вытаращил? — Страшно тебе, поди, одному-то тут, чащобе. — Люблю кошечек, — доверительно сообщил богатырь коту и почесал дикое чудовище за ушком. От изумления кот плюхнулся на собственный хвост. — Ты что, ошалел? — рявкнул Баюн. — Ты что, не видишь, кто перед тобой? Ничтожный, кожаный, смертный! — Киса! Пробасил богатырь, подбираясь рукой к самому заветному месту — кошачьему брюшку. Явно с кощунственной идеей его почесать. «Хорошая киса!» «Какая я тебе киса! Дубина ты стейросовая!» Кот машинально отмахнулся лапой и попал в палатные перчатки. Когти скользнули по металлу, пропахав пять борозд, но до руки не добрались. И откуда такой взялся? Богатырь с уважением посмотрел на следы кошачьих когтей, приосанился и ответил Я, Семен, по батюшке Васильевичем кличут, из царства тридевятого стольного града Лукоморского. И чего ты тут забыл, Семен Свет Васильевич? мурлыкнул кот, усыпляя бдительность богатыря. Вот сейчас тот отвлечется а котик его еще раз попробует замурлыкать. Так даже лучше, за трофеями ходить далеко не надо будет. Не то чтобы кот Баюн был таким уж злобным, просто порядок есть порядок. Самых ретивых богатырей нужно было усыплять, тех, что оказывались более сметливыми, прогонять прочь, украсив затейливыми узорами от кошачьих когтей. Но вообще-то когтей не напасешься, чтобы долго и мудно вразумлять каждого. Но если сам пришел, да еще нарывается, прославиться решил, вздохнул добрый молодец. Славой разжиться. Думаю, как победю, э, побежу, в общем, одолею чудище какое-нибудь невиданное, да неслыханное. Принесу голову его в терем царский, так сразу и прославлюсь. — Ага, так прямо в царский терем. Да еще с поганой башкой тебя и пустят, — ядовито подумал кот. — Сказывали мне бабки, знающие, что живет в этом лесу чудо-юдо поганое. Котом бою нам кличут, — продолжил богатырь. — Сам ты поганая, — обиделся кот. — Извиняй, котик, не тебя имею в виду. Я вот тут записал. Семен пошарил под кольчугой и вынул мятый свиток. Где же это? Не, не то. Опять не то. Это я рецепт записал. А вот. Богатырь прокашлялся и с выражением зачитал. Кот баюн, он же кот, бахарь. Усыпляет яко людей, так птицу зверя, гада всяческих и нежить прочую. Особую любовь Ирод питает гусям. Живеть за три-девять земель в лесу темном, где ни зверь, ни птица не хоронится. И стоит в том лесу столб до небес. Кот слегка конфузливо покосился на невысокий столб, исполосованный следами от когтей. И что? Очень удобная когтеточка. Вечно они все преувеличивают. А на том столбе цепь и ходит по столбу, По цепи, кот Баюн, идет вниз, и с не поет, поднимается вверх, сказки сказывает, продолжал Семён. Еще бы шлейку предложил, пыркнул кот. А злобин зело, добавил богатырь. Кот приосанился. На кота ходить надобно ночью тёмной подвое, а лучше потрое, а лучше всем скопом, сколько есть. А чего ж тебя днем принесло, остолоп? удивился баюн. Но что Ночью-то оно того, боязно, — замелся молодец. — А ты у нас кто? — Погоди, погоди, сам догадаюсь. Ты — кот ученый. От такой наглости Баюн даже забыл, что собирался сделать с богатырем. Сравнить его, лютого хищника, с каким-то библиотечным мышеядом? Да что этот богатырь неотесанный себе позволяет? Но только кот набрал в грудь воздуха, чтобы завыть дурным голосом, от которого, к слову, лошади на скаку падали. Богатырь присел, ласково почесал баюна за ушком и сказал, «Ну, бывай, котик, поеду дальше. Чуду-юду злобную искать. Посмотрим, что после удара богатырского выдюжит моя булава аль его голова». После чего вскочил на коня, Боюн испытал понятную жалость к лошади, на которую взгромоздилась этакая туша в железе, помахал рукой коту и скрылся в кустах. «Нет, ну каков нахал, а? И ведь даже не зевнул ни разу!» Баюн заметался вокруг дуба, злобно заметая хвостом. «Что делать, блоху мне в шерсть? Он ведь сейчас пойдет, он ведь всем расскажет!» Какой позор, мать моя кошка, какой позор! Боюн даже сгоряча сделал попытку погнаться за богатырем, но вдруг навострил уши и замер на месте. На тропинке раздались тяжелые шаги.